который приходил в ряси православного монаха. Можно было также учиться безопасно у грека православного. Отсюда в 17 веке, предэпохою преобразования, мы встречаем непродолжительное время, когда за наукою обращаются к малороссиянам или вообще западнорусским ученым и грекам. Но и это примиряющее средство не вполне могло помочь делу. Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хоть бы из православной Греции и из православной Малороссии, необходимо сталкивались со старыми учителями, и отсюда борьба, которая вела к чрезвычайно важным последствиям. Молодой великороссиянин, поучившийся у малороссийского монаха по-латыни и по-гречески,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 Они приняли это более правильное употребление и этим порознились от людей, оставшихся при двухперстном сложении. Но во взгляде на важность дела они нисколько не рознились. Как последователи двухперстного сложения были убеждены, что это необходимое условие для спасения, и считали крестившихся тремя пальцами врагами божьими, слугами антихристовыми,